«Пусть я отневелено, но я по важному делу, все по делу, ну пойдите, скажите ему, что я пришел. Я с большой буквы?» «Да, не пойду, не велено беспокоить». «Впустить!» — крикнул пророк, которому надоела эта возня у двери. Полок отодвинулся, и в шатер вошел посетитель. «Здравствуй!» «Ну, проходи, нечистый!» Посетитель удивленно вскинул брови, оглядел себя, понюхал подмышки и обиженно спросил, «Почему нечистый?» «В метафизическом смысле», — хмыкнул пророк. «Ну, хорошо, проходи, сатана! Так тебе больше нравится!» «Ты меня с кем-то путаешь?» — озабоченно пробормотал посетитель. «Да, а кто же ты тогда?» «Я Демиург». «Пророк...» — расхохотался. — И как же тебя зовут в таком случае? — Шамбамбукли. — Вот ты и попался, — радостно ухмыльнулся пророк. — Всем известно, что имя нашего демиурга — Чурбембдактчи, — он мне сам это сказал. — Я такого не говорил, — возмутился Шамбамбукли. — Еще бы, ты из исчадия ада. Конечно же, не можешь произнести этого имени. Ну, попробуй. «И попробую. Чурим...» «Погоди минуту, как ты сказал? Черминдак...» «Нет. Чуримбиндак... Дук... Дак...» «Ага, не можешь?» «Ерунда какая-то помотал головы бамбукли. Зачем мне повторять всякую чушь? Это же я, Демиург!» «Разумеется, именно так ты должен говорить. Ты же сатана, великий искуситель, но меня не обманешь. Ах, я не обманываю!» Но, разумеется, улыбка пророка стала откровенно глумливой. Шамбамбуклин насупился «Я Демиург». «Ой, перестань!» — отмахнулся пророк. «А то я не видел Демиурга». «Он явился мне во сне, могучий и прекрасный. Его голос был подобен колокольному звону, а на голове его был золотой венец». «Ну и чем я виноват, что тебе снятся такие дурацкие сны?» «Это было пророчество», — нахмурился пророк. «Я могу надеть золотой венец, если это для тебя так важно». «Поздно». Шамбамбукли вздохнул. «Ладно, как бы меня ни звали, может, ты все-таки выслушаешь, что я хочу тебе сказать». «Нет», — помотал головой пророк, — «даже и не подумаю. Мне нет дела до твоих лживых речей». «А зачем же ты велел меня впустить?» «Исключительно для посрамления». — Хорошо, можешь посрамить, только сперва выслушай. — Посрамить могу, а слушать не стану. — Да же ты! — закричал Шамбамбукли. — Неужели ты сам не понимаешь, что жечь детей в печах безнравственно? — И я к тебе проняло, — засмеялся пророк, глядя на покрасневшее лицо Шамбамбукли. — Что, не нравится сатана? — Да, не нравится. И не говори мне, что это я тебе велел или кто там твой бог. Ни один бог в здравом уме не мог такого приказать. — Говори, говори, я тебя не слушаю. Я плюю на тебя, сатана. — Да какой я тебе к черту, сатана? Что ты привязался с этим именем? — Сатана, — спокойно ответил пророк. — Суть искушающая человека — злое разрушительное начало. Раз ты задумал меня искушать, значит, ты сатана. — Я такого начала не творил, — медленно покачал головой шамбабукли «Конечно, это очень удобно — сваливать свою вину на сатану. Но, поверь мне, человека никто не искушает. Он прекрасно справляется сам». «Ты мне наскучил?» — отмахнулся пророк и крикнул в сторону. «Стража!» В шатер вошел могучий стражник в кожаном доспехе. За ним ужом проскользнул секретарь с пером за ухом. «Кого?» «Вот его!» — пророк указал на шамбамбукле. «Голова как?» Шамбамбукли судорожно схватился за горло, на котором виднелись уже два свежих шрама. «Нет», — после секундного раздумья ответил пророк, «на этот раз, пожалуй, утопление». Стражник выволок Шамбамбукли из шатра. «Уже четвертый в этом месяце», — заметил секретарь, делая пометку на папирусе. «Тот же самый», — отозвался пророк. — И все никак не угомонится, — с ноткой уважения произнес секретарь. — Ничего, угомоним, — заверил его пророк. — Наше дело правое, с нами Бог.